Глава 24 Новый друг Меня несло ветрами времени через моря и земли, и теперь я оказался в новом, неизведанном для меня месте, на берегах Японии. Мой путь начался далеко отсюда, в руках русских купцов и китайских торговцев, пока, наконец, я не попал на корабль португальцев. Их корабли были последними иностранными судами, которые все еще могли причаливать к берегам Японии. Страна, закрытая для внешнего мира, изолировала себя от чужаков, но золото всегда находило способ проникнуть даже туда, где правили строгие законы. Когда меня привезли в Японию, я уже не был крестом или монетой. Я стал чем-то большим. Меня переплавили в шкатулку, тонкую и изящную, украшенную узорами. В этой форме я попал на один из редких дипломатических подарков, переданных японским аристократам. В мои гладкие золотые стены были вписаны древние символы, которые говорили на разных языках. Языке золота, власти и традиций. И теперь я оказался в мире, где традиции были не просто силой, а нерушимой стеной, охранявшей этот остров от внешнего влияния. Япония находилась в полной самоизоляции. Сакоку — политика закрытых дверей, которая запрещала иностранным судам заходить в японские порты, а японцам покидать свою страну. Это было время, когда правители страны боялись внешнего мира, считая его угрозой для их уникальной культуры и системы. Только небольшая группа голландских и португальских торговцев имела право вести ограниченные переговоры на острове Дэдзима, и то под строгим контролем. Япония жила в своем собственном мире, отрезанном от всего, что происходило за ее пределами. Но даже в этот затворенный мир проникали золотые нити. Меня передали японскому даймю, одному из влиятельных аристократов, который владел землями на окраине империи. Его имя было Мацуура Нагацуне. Он был человеком своего времени, верным последователем традиций, но с каждым годом все больше задумывался о том, что происходит за стенами его страны. Он знал, что португальцы и голландцы привозили не только товары, но и истории о больших мирах, о науке и культуре, которая росла И развивалась за пределами его дома. Когда шкатулка попала в руки Моцууры, я почувствовал, как его мысли начали меняться. Он взял меня в свои руки, и я ощутил тяжесть его вопросов. Его разум был полон сомнений. Как долго Япония сможет оставаться в изоляции? Можно ли сохранить свои традиции, отвергая все внешнее? Или придет время, когда мир за пределами Японии — неизбежно ворвется в их жизни. Мацуура Нагацуна был человеком чести, но его тянуло к знаниям. Каждый раз, когда он открывал шкатулку, я чувствовал, как его разум погружается в размышления о внешнем мире. Он изучал европейские книги, принесенные голландцами, и каждый раз, когда он касался этих страниц, его мысли наполнялись новыми идеями. Я не вмешивался напрямую, но я видел, как его стремление к знаниям росло. Он больше не мог игнорировать тот факт, что за пределами его страны происходит нечто великое. Он встречался с голландскими купцами на Дэдзиме и каждый раз приносил оттуда новости и книги. Я знал, что эти книги становились источником его сомнений. Япония жила по законам, которые защищали ее от внешнего влияния, но Моцуура начал осознавать, что изоляция — это не вечная стена. Он чувствовал, что мир изменится, и Япония рано или поздно столкнется с этим. «С каждым днем, который я проводил в руках Моцууры, я наблюдал за его внутренней борьбой». Япония была страной с глубокими традициями, и он понимал важность их сохранения. Но в то же время он осознавал, что мир меняется — и его изменения неизбежно постучится в двери его дома. Я видел, как он боролся с этими мыслями, как его вера в сохранение традиций сталкивалась с любопытством и стремлением понять, что происходит за пределами его мира. Я задавался вопросом, можно ли сохранить свои корни, не впустив ветер перемен? Или люди всегда будут разрываться между прошлым и будущим? пытаясь сохранить свою сущность, но одновременно стремясь к новому. Мацуура Нагацуны был примером этой борьбы. Он хотел сохранить Японию такой, какой она была, но не мог игнорировать тот факт, что мир менялся. Мацуура Нагацуны продолжал хранить меня на своем рабочем столе, каждый раз возвращаясь к своим книгам и записям. Он знал, что не может открыто говорить о своих сомнениях, Правительство Токугава строго контролировало все контакты с внешним миром, и любой, кто пытался нарушить закон, был наказан. Но я видел, что его разум уже шагнул за пределы этих законов. Однажды на очередной встрече с голландским купцом Мацура услышал новости, которые потрясли его до глубины души. «Европа была охвачена новыми идеями». Наука и технологии развивались с невероятной скоростью. Этот мир, который казался ему таким далеким, теперь казался слишком близким. Он чувствовал, что двери, которые закрывались для Японии, не смогут удерживать этот мир вечно. Мацуура взял шкатулку, открыл ее, и я снова почувствовал, как его мысли нарастают, как волны». Он знал, что его страна еще долго будет придерживаться политики изоляции. Но он также понимал, что однажды эти стены рухнут. В его руках был выбор — принять это знание или отвергнуть его. Но я не вмешивался. Я оставался с ним, наблюдая за его внутренним конфликтом и ждал момента, когда мир изменится окончательно». Прошло несколько месяцев с тех пор, как я попал в этот странный мир Японии. Мира, отрезанного от внешнего мира, но наполненного внутренними традициями и законами. Я был частью жизни Мацууры Нагацуны, который, несмотря на внешнее спокойствие и верность традициям, в глубине души задавался вопросами, которые его тревожили. Однажды в его дом привезли старинный кинжал – Это был подарок от самурая, который путешествовал с редкими товарами. Он передал Мацууре кинжал с некоторыми предостережениями. Говорили, что этот кинжал прошел через руки многих самураев, и все они встретили свою смерть в момент, когда пытались изменить свою судьбу. Этот предмет хранил в себе что-то древнее, но никто не знал точно, что это было. Мацуура Человек традиции бережно принял этот кинжал и, как всегда, положил его в свою шкатулку. Я был рядом, как всегда, и почувствовал, как пространство вокруг нас изменилось. Кинжал был не просто оружием. Он был носителем чьей-то воли, но не злой или зловещей, а скорее тихой и древней, как река, которая течет тысячелетиями, изменяя ландшафт, но не спеша. «Ты здесь?» Услышал я едва уловимый голос. Он был тихим, как легкий ветерок, скользящий по поверхности воды. Я был удивлен. За все эти века, что я существовал, я никогда не встречал предмета, который мог бы говорить со мной. Это было новым для меня. «Кто ты?» Спросил я, не ощущая ни угрозы, Не злобы в этом голосе. Я? Я лишь клинок, ответил он спокойно. Меня носили те, кто жаждал изменений. И я был в руках самураев, которые искали новый путь для себя. Одни пытались предать свои традиции, другие изменить мир вокруг. Но каждый раз я лишь следовал за ними, не вмешиваясь. Я инструмент, не более того. Эти слова заставили меня задуматься. Впервые я встретил предмет, который, как и я, был частью человеческой истории, но не стремился влиять на нее напрямую. Он был инструментом, который просто отражал желания своих владельцев, не навязывая им свою волю. «Ты не боишься своей силы?» — спросил я. «Сила?» — задумчиво ответил кинжал. «Я не даю им силу. Я лишь следую за их мыслями. Люди, которые владеют мной, сами создают свои пути. Я просто отражаю их намерения. Я начал замечать, что каждый раз, когда Мацуура открывал шкатулку, где лежал кинжал, его мысли немного менялись. Не резко, не сразу, а постепенно, словно кинжал просто был фоном для его раздумий. Мацуура не осознавал, что каждый раз, когда он смотрел на этот клинок, его разум начинал следовать за тонким потоком мыслей, которые привносил кинжал. Он начинал задумываться о будущем Японии. О том, сможет ли страна удержаться в своих границах, или однажды вынуждена будет открыть свои двери. Эти мысли не были чуждыми для Мацууры и раньше, но теперь они становились ярче, четче. Кинжал был как зеркало, отражающее его собственные страхи и стремления, усиливая их и направляя. Я наблюдал за этими переменами, и впервые я начал сомневаться в том, что мое влияние на людей было таким же безвредным, как я всегда считал. Кинжал говорил правду. Люди часто использовали предметы, такие как мы, как отражение своих мыслей и стремлений. «Я всегда думал, что был лишь наблюдателем, но что, если мое присутствие побуждало их к действиям, даже если я этого не хотел?» Мацура все чаще стал открывать шкатулку и смотреть на кинжал. Его взгляд становился глубже, мысли все более философскими. Он начал видеть в этом клинке не просто оружие, а символ его собственного внутреннего конфликта. Он боролся между стремлением сохранить традиции и стремлением к переменам. Этот конфликт рождался не в кинжале, а в нем самом. Однажды в разгар зимы Мацуура решил провести ночь в одиночестве. Он сидел у окна, наблюдая за медленно падающим снегом. И рядом с ним лежала шкатулка с кинжалом. Я чувствовал, что он близок к какому-то важному решению — Он держал кинжал в руках, но не ощущал от него угрозы. Только силу своего собственного разума. «Может ли Япония оставаться вечно закрытой?» Прошептал Моцуура сам себе. «Может ли страна, построенная на таких древних традициях, выдержать натиск времени?» Я знал, что эти вопросы терзали его душу. Кинжал лишь усиливал эти сомнения – но не давал ответов, и я не вмешивался. Я знал, что его решение должно быть его собственным. Прошло несколько лет с тех пор, как Мацура Нагацуна положил кинжал в шкатулку и оставил его на своем месте среди других предметов в доме. Время шло, и я продолжал наблюдать за тем, как люди пытались понять свое место в этом быстро меняющемся мире но однажды судьба вновь свела меня с новыми владельцами. После смерти Мацууры его коллекцию редкостей передали во владение купцу, который собирал японские артефакты и торговал с иностранцами. Я видел, как меня продавали, передавали из рук в руки, пока, наконец, я не оказался на корабле, направлявшемся в Америку. Это был новый мир, далекий от традиций Японии, Полной неизведанных земель и возможностей. Мое золото, как всегда, привлекало внимание. На корабле был некий европейский коллекционер, который приобрел шкатулку и теперь вез ее с собой на американские земли. Он не знал, что я стану частью новой истории истории первооткрывателей, которые начнут свое великое путешествие по Северной Америке. Так я попал в мир который не знал традиции Востока, но был наполнен древними силами коренных народов. Меня ждали новые руки, новые дороги, и вскоре я должен был встретить тех, кто найдет меня среди древних племен Северной Америки. Моя форма, наверное, снова изменится, но я также останусь свидетелем великих открытий и людей, которые ищут истину в самом сердце, неизведанных земель.